Глава сорок восьмая. «Ударим по городу». Клубы пыли вокруг пролома в стене улеглись, и сырники с удивлением увидели улыбку на лице Хватсона. Чему он так обрадовался, интересно бы знать. Вскоре их любопытство было удовлетворено. «Прекрасно — Прекрасно! — услышали они его голос. — А я все раздумывал, как нам вытащить отсюда нашего великана? — Вот вопрос решился. Не было бы счастья, как говорится, да несчастье помогло. Он полезет в этот пролом, выйдет в город и проучит всех наших врагов. — А вы! — рявкнул он на притихших воинов. — Готовьте его доспехи! Несколько человек послушно ринулись в один из углов и скинули покрывало с причудливой формы сооружения, похожего и на футляр для исполинской улитки, и на старый, весь в заклепках, котел. К его железным бокам было приделано несколько платформ с установленными на них пушками, а наверху виднелась еще одна платформа, наверное, для того, кто будет командовать этим смертоносным орудием. «Гризл!» — крикнул Хватсон. «Ты знаешь, что делать! Не зря мы столько тренировались!» «Так точно, вот, хозяин!» — ответил тот, орудуя рычагами и кнопками на пульте. И вот подъемник уже двинулся к этому диковинному сооружению, подхватил его на крюк и переместил к шахте, над которой возвышалась туша великого. — А теперь как можно осторожней, Гризл! Не сделай больно нашему ребеночку, нашему крысеночку, нашей великости! Натягивай на него доспехи! Огромная металлическая сфера без днищ и пустая внутри начала медленно опускаться над бесформенной студенистой массой. — Так, хорошо, — говорил Хватсон, наблюдая, как проходит операция. — Хвост, хвост! — закричал он. — Гляди, чтобы хвост попал точно в прорезь! Не прищеми его! Нашему малышу будет больно! — Подожди, Гризл! — продолжал он давать указания. «Я вижу, с той стороны кольчуга плохо заполнилась, там какая-то пустота. Это значит, нашу великость не докормили. Кто посмел нарушить правило номер 43А о его кормежке? Кто был на дежурстве? Ты, Траут, и твой младший братик? Лезьте оба вон туда, на решетку, и поглядите, что можно исправить». «А ты, Гризл, приподними немножко наш снаряд, вернее, наряд! <смех> Железный наряд нашего великого, в котором он скоро выйдет на улицы этого мерзкого города и нанесет по нему удар!» Кольчуга была приподнята над чудовищем, братья Трауты ступили на решетку, заглянули вниз под нее. И в этот момент... «Гризл!» — крикнул Хватсон. «Опусти решетку! Опрокинь ее, болван! Вот так!» «Разгильдеи получили по заслугам!» С диким криком оба траута полетели вниз. На студенистой поверхности появилась легкая рябь, но быстро исчезла. «Продолжай надевать на него кольчугу, Гризл!» — скомандовал Хватсон. «Надеюсь, его великости пришлись по вкусу, эти сычкари!» Вообще-то он уже довольно давно решил на всякий случай избавиться от ненужных свидетелей а точнее участников кражи чужого изобретения. Зачем лишние очевидцы? Чудовищных размеров крыса, заключенная в железный панцирь, выглядела воистину устрашающе. Не менее, если не более страшным было и то, как Хватсон на глазах у всех расправился с двумя членами своей команды. «Дальше действуем по инструкции!» — распоряжался он. — Выполняем пункт 3, дробь 8. — Что, забыли, голубчики? Подать лестницу! Лестницу приставили к панцирю, и Хватсон взобрался на его вершину, а двое других — на боковые помосты. — Подойдите ближе! — скомандовал он и торжественно заговорил. — Уважаемые братья! Члены новой сырной гильдии! Объявляю начало наступления на город Редбридж! — приветственные крики. «Он заплатит нам за все!» Крики становятся громче. «Да, друзья, с помощью нашего Левиафана!» Левиафан — чудовище из библейской мифологии. Жест в сторону крысиной головы. «Мы совершим в городе переворот!» Крики «Ура!» виват. «Мы свергнем городскую управу! Чужие банки, фабрики возьмем в свои руки!» крики «Гип-гип! Ура!» «И восстановим в городе нашу власть и наше производство сыра!» «Хорошего, поддельного, липового сыра, на котором станем зарабатывать бешеные бабки!» — крики восторга, переходящие в овацию. «Итак?» — вновь заговорил Хватсон, дождавшись, когда затихли рукоплескания. «Я беру бразды правления в свои руки!» В руках у него оказались поводья, которые тянулись от головы бронированной крысы. «Я натягиваю их! Говорю нам всем! Вперед! Победа за нами! И мы с вами выходим на поле боя!» С этими словами он с помощью рычагов, кнопок цепных передач поднял гигантскую крысу на ноги и направил через пролом в стене на улицу. Члены сырной гильдии последовали за ним с ружьями в руках. И происходило все это уже ранним утром, на рассвете.